Глава шестая Свет в аудитории сгущал тени за окном. Приоткрытая створка слегка покачивалась на сквозняке, и длинная занавесь колыхалась, словно привидение. Даниил прямо сидел за столом, и его левая рука, сжимающая ручку, проворно скользила по листу толстой тетради, оставляя за собой аккуратные ровные строчки. Миг, и рука замерла. Преподаватель древнейший медленно поднял лицо. Взгляд его черных глаз был направлен на пустынные парты аудитории. — Ты опоздал, — тихо проговорил он. — Я задержался, — иронично возразил молодой человек, возникая словно ниоткуда. Из тену золотистых волос капюшон воршливо спросил. — И как ты меня почуял? Даже занавеска не пошевелилась. — Задел плащом створку, — ровно ответил Даниил. — И твоя маскировка размыта. Кажется, ты не очень ответственно подошел к ней сегодня. Или она стоит уже давно?» Молодой человек поджал губы. Взгляд его серых глаз стал колючим. «Ничего ты от тебя не утаишь», – пробурчал он. «Я тут с костромагами Клима едва не столкнулся. Вот и пришлось немного поднапрячься». Даниил отложил ручку и медленно закрыл тетрадь. «Вот как?» – задумчиво проговорил он. А Леха вдохнул, но ответить не успел. Даниил добавил. Видимо, Клин настроен серьезно. Какие новости ты мне принес? Да не очень хорошие новости, — скривился лёха Я самым глупейшим образом угодил в ловушку. Услышал от приятелей, что грань в управлении, и полез туда. Разумеется, кольца в кабинете Клима не оказалось. Зато оказалось какое-то новое проклятие, в которое я со всей дури и вляпался. Теперь ни есть не могу не спать, как хочу в тюрьму. И за Аней теперь следят. «Алексей», – остановил его даниил – «давай по порядку». «Грани у Клима нет?» «Разумеется. Если бы кольцо было у старшего следователя, все бы изменилось. Ловушка? Конечно. Меня лишь удивляет, что ты сам не догадался. Альба давно под слежкой у Клима. Просто раньше следователю было невыгодно это показывать. А вот насчет нового проклятия расскажи поподробнее». Леха поежился под темным взглядом преподавателя древнейшей, в которым ясно видел холодное любопытство, с каким, должно быть, патологоанатомы скрывают необычный труп. «Не знаю, о чем рассказывать», – недовольно ответил он. «У меня лишь чувство, что я медленно схожу с ума». «И ты хочешь добровольно пойти в тюрьму?» – педантично уточнил Даниил. Леха кивнул, и преподаватель спросил. «А в какую конкретно? Или устроит любая?» Алексей задумался на минуту. «Такая мысль мне в голову не приходила», – протянул он. «Нет, любая не пойдет. Только в Центральном управлении». «У тебя есть предположение что это?» «Предположений много», – сухо обрубил Даниил. «Но предположения тебя не спасут. Нужно знание. Кстати, это прекрасный повод попробовать одно заклинание, которое меня очень заинтересовало. Позволишь?» Лицо лёхи побелело. Серые подпалины под глазами обозначились ярче. «Меня жутко пугает все, что тебя интересует», — пробормотал он и обреченно вздохнул. «Но, разумеется, я согласен. Мое желание оказаться в тюрьме страшит меня еще больше». Даниил медленно потянулся за тростью, вывел больную ногу и осторожно поднялся. Правая рука его соскользнула со стола и безвольно повисла вдоль тела. Он рывками спустился с кафедры и, опираясь на трость, опустился на одно колено. Лёха не отрывал от преподавателя внимательного взгляда. Даниил опустил руку с тростью, и чёрная палка брякнулась на пол. Здоровая его рука провела совсем рядом над полом, словно сметая пыль. И Лёха увидел большой сложный знак на паркете. Линии были тёмными и немного углублёнными, словно выжженными. «Помоги подняться!» Нехотя попросил Даниил и вновь взял трость. Лёха подхватил преподавателя подмышки и потянул на себя, отмечая ненормальную лёгкость его тела. «Теперь встань в середину рисунка!» Он отошёл за пределы линии, а Лёха неуверенно потоптался в центре. «Что это?» – напряжённым голосом уточнил он. «Выглядит подозрительно. Мне тоже кажется так!» Кивнул Даниил, и лицо у Лёхи стало совсем кислым. я давно уже изучаю это заклинание а сегодня оно ни с того ни с сего вспыхнуло ярким пламенем и тут же погасло а след остался думаю его спровоцировало нечто извне только я пока не знаю что именно а ты уверен что хочешь поэкспериментировать сразу на мне тоскливо спросил леха может тебе жабу для начала принести или мышку тень боится Даниил иронично изогнул черные брови. «Нет», – лязгнул зубами Леха, – «тень опасается. Очень не хочется самому становиться жабой или мышкой». Даниил усмехнулся, и рука его взметнулась, а губы приоткрылись. Конец трости нарисовал в воздухе знаки, и Леха услышал из уст преподавателя незнакомые слова. Пол под его ногами зашевелился так, словно внезапно превратился в песок. утекающий в щели в полу. В глазах зарябило, а кожу рук ожгло огнем. «Ай!» – скрикнул лёха поднеся горячие ладони глазам. «Больно!» Кожа отслаивалась крупными кусками, желтела и искукоживалась словно старый пергамент. Несколько мгновений, и лёха удивленно смотрел на полупрозрачные куски на полу. Его же розовые, как у младенца, ладони были снова чистыми и гладкими. Даниил замолчал. Трость его опустилась, а тело устало покачнулось. Тень бросился в преподавателю и подхватил его под руки. "Интересно", одними губами улыбнулся Даниил. "Впервые такое вижу. Заклинание въелось в кожу, и чтобы избавиться от него, тебе пришлось скинуть старую шкуру". буквальном смысле. "Как ощущение?" Лёха замер. Веки его приоткрылись, и через мгновение Лицо расплылось в широкой улыбке. — Кажется, сработало! — воскликнул он, прижимая к себе легкое тело преподавателя. — Я больше не хочу в тюрьму. Спасибо. — Как мне тебя отблагодарить? — Для начала отпустить! — сдавленно прохрипел Даниэль. Тоня проснулась от звука, и тело ее напряглось, а взгляд уперся в потолок. Звук повторился, и она поскочила. Кровать под ней скрипнула. и Тоня растерянно посмотрела на качающуюся створку раскрытого окна. Взгляд ее скользнул по пустому шкафу в циновке на полу. Она же в трактире – брыдкий магокот. Хозяйке Али понравилась расторопность Тони, и теперь у нее даже есть своя комната. Она облегченно вздохнула и снова нырнула под тонкое одеяло. Ткань приятно пахла свежестью, и вставать совершенно не хотелось. Мышцы еще ныли от вчерашнего перенапряжения. Тоня покосилась на старенький будильник, который стоял на растрескавшейся этажерке. Всего шесть часов. 6 Тоня снова подскочила и решительно отбросила одеяло. У нее же тренировка всем. Ноги Тони коснулись прохладного линолеума. Она поднялась и сладко потянулась. Невзирая на раннее время, самочувствие было отличным. Может, она просто выспалась? Тоня быстро накинула на кровать серое покрывало и прошлепала к окну. С этой стороны трактира открывался вид на невысокие однотипные домики. Низкие тучи у самого горизонта разрывала тонкая полоска чистого неба. Возможно, днем облака разойдутся, и будет так же жарко, как вчера. Тоня прикрыла окно и задвинула полупрозрачную занавеску. Взгляд Тони упал на платье, которое серебристым водопадом струилось до самых туфель, валяющихся на полу. и улыбка растаяла. В чем же ей идти на тренировку? Костюм, который обрезал для нее Юра, остался в мужском крыле общаги, а туда Тоня поклялась никогда больше не заходить. Пальцы Тони прикоснулись к мятым купюрам, которые она вчера бросила на полку. Посетители Магакота отличались от тех, кто приходил в кабак Геры в Обливино. Они были терпеливы заказами и щедры на чаевые. И теперь Тоня могла не волноваться, где она будет жить и что есть. Но вопрос одежды оставался открытым. Где же ей раздобыть форму до начала тренировки? Так ничего и не придумав, Тоня натянула вечернее платье и выскользнула из комнаты, стараясь ступать на носочках, чтобы стук каблуков не разбудил постояльцев. Прикрыла дверь, тихо скрипнул ключ в замочной скважине «Куда собралась с утра пораньше?» Тоня вздрогнула и тоненько пискнула от неожиданности. Она развернулась и уставилась на улыбающуюся хозяйку трактира. Аля в белоснежном халате выглядела ничуть не хуже, чем в шикарном наряде, как вчера вечером. Ее распущенные волосы серебром стекались по хрупким плечам, а огромные голубые глаза лучились ироничной приветливостью. Тоня сглотнула и прохрипела. «На поле. Тренер ждет меня на индивидуальную тренировку». «В этом?» — Аля выразительно оглядела девушку с головой до ног. «О, ты будешь бесподобно смотреться на метле!» Тоня невольно поежилась под ее ироничным взглядом. «Я не могу пропустить тренировку. Возможно, я и так на волосок от отчисления из академии. И я пойду, даже если надо мной будут смеяться». Аля невозмутимо продолжила. Похвальное рвение. Но не кажется ли тебе, что будет не очень удобно? Чтобы сесть на метлу, придется задрать подол по самое «не балуйся». Разумеется, Димка будет счастлив. Но каково будет тебе?» Тоня представила процесс полета, и щеки ее опалило жаром. Не в силах говорить, она помотала головой. «Клара сказала, что ты потеряла все, что имела», — проговорила Аля и решительно кивнула «Иди за мной». То не последовала за ее хрупкой фигуркой, а на языке ее вертелся вопрос. «Аля», — смело проговорила она, — «а почему ты позволила мне работать в Магокоте?» Клара сказала, что вакансий нет. «Почему?» — Аля насмешливо покосилась на нее. «Да именно поэтому. Ты знала, что нам работники не нужны, но не сдавалась до последнего. Работала так, словно от этого жизнь твоя зависела. Не обращала внимания ни на смешки, ни на сокурсников. Летала по залу в вечернем платье. «У меня выбора не было», – смущенно пробормотала Тоня. «Выбор есть всегда», – сурово возразила Аля, и рука ее легла на ручку двери. Она серьезно посмотрела на Тоню. «Кто-то на твоем месте напился бы с горя, кто-то повис на парне. А ты берешь все в свои руки и действуешь. Мне это очень понравилось». Она распахнула дверь и жестом пригласила Тоню зайти. Тоня осторожно вступила в небольшую комнату, и ей показалось, что комната ожила, задышала и зашевелилась. Тоня тут же отскочила обратно, и на плечо ей легла теплая ладонь. — Это просто зеркала, — услышала она спокойный голос Али, — и твои отражения. Тоня облегченно вздохнула, уверенно зашла в комнату, и тут же со всех сторон замелькали сотни ее копий. Щелкнул тумблер и белесые лампочки заискрились золотистым светом, а комната засияла так, что Тоня невольно сощурилась. Аля подошла к огромному вороху одежды, и руки ее утонули в разноцветной куче. «Где это было?» «А, вот», — возвестила она, вытаскивая на свет оранжево-зеленое платье. Оно было очень похоже на форму академии, вот только ткань сияла стразами и переливалась множеством блесток. Тоня невольно вздрогнула и отступила. «Это слишком?» – пробормотала она. «Ничего не слишком», – с энтузиазмом ответила Аля, швыряя ей платье. «Тренировка индивидуальная? Тебя никто, кроме Димы, не увидит. А после занятий пойдешь в город и купишь себе стандартную форму. Ты вчера подзаработала, так?» Тоня кивнула и с сомнением покрутила в руках неприятно шершавую ткань. «Все лучше, чем бельем в воздухе сверкать», – невинно заметила Аля. И Тоня решительно выдохнула. На чёрный столик полетело серебристое платье, которое она мгновенно стянула через голову. Стараясь не замечать оценивающий взгляд Али, Тоня быстро влезла в шуршащее платье. Юбка оказалась очень широкими шортами. Для полёта на метле удобнее одежды не придумаешь. Вот только ткань жутко кололась, и кожа сразу зачесалась. Тоня неуютно повела плечами. «Носить невозможно». «Чешусь вся, словно самый блохастый, брыдкий кот», – проворчала она. «Кто такое жуткое платье придумал?» «Я», – сухо кивнула Аля, – «и это циничный костюм. Он не предназначен для улицы. Но раз у тебя другого выбора нет, полетишь в этом». «Извините», – невольно покраснела Тоня и тихо добавила, – «спасибо». «Не порви», – строго сказала Аля и широко улыбнулась. «Жду тебя в шесть. Не опаздывай, Серебряная Стрела». «Как вы меня назвали?» – удивилась Тоня, застыв на пороге. «Не я», – покачала головой Аля и подмигнула. «Посетители. Так что привыкай. Клички к девочкам прилепляются сразу и на все время работы в Магокоте, а к некоторым и после». «А почему Серебряная Стрела?» – удивилась Тоня. Аля хмыкнула. «Ты бы со стороны себя видела. Металась в сверкающем платье по залу, словно...» «Серебряная стрела! Мои девочки от зависти все позеленели, так что вечером тебе еще то болото предстоит. Ты же вчера лишила других значительной части чаевых». «Дюжина магакотов мрачно пробормотала Тоня. «Пока один!» — расхохоталась Аля и подмигнула. «Зато чрезвычайно брыдкий и вытолкала Тоню за дверь. Сергей ощутил, как его носа коснулось нечто влажно-прохладное. Он поморщился, и чих вырвался помимо воли. Раздалось недовольное шипение, и Сергей иронично сощурился. Одинокий луч утреннего солнца заиграл в черной шерсти тишки радужными искорками кошачьей магии, а потом тучи сомкнулись. Магокот важно потер мордочку лапкой, а потом вытаращил на хозяина свои яркие зеленые глаза. Мол, как тот посмел чихнуть на его высочество? Сергей невольно рассмеялся и почесал Тишку за ухом. И кот тут же сменил гнев на милость. Веки его смежились, и стало слышно довольное урчание животного. Сергей посмотрел на сотовый «Спасибо, дорогой будильник», – погладил он Тишку. «Очень вовремя. Хочу успеть на поле до общего занятия». Он осекся и настороженно посмотрел на кота. «Нет, ты не пойдешь со мной», – строго сказал Сергей. И кот разочарованно фыркнул. И нечего обижаться. Тренер еще не забыл тот случай. Да и мне не удается. Как посмотрю на его лысину, так живая картина перед глазами. Кот виновато сунул мордочку под одеяло, забавно приподняв хвост. Сергей ловко подтолкнул Тишку так, что тот спрятался в постели. И правильно, кивнул он. Ты кот домашний, почти обыкновенный, и нечего корчить из себя великого катагонщика. Сергей подхватил свою форму, случайно задел локтем пакет, и тот шуршанием упал на ковер. Брюки Никанор вывалились, неровно обрезанный край замахрился Сергей вспомнил происшествие в Магакоте, и улыбка его стала шире. «Забавная она, эта провинциалочка!» «Сергей!» Улыбка растаяла, и он повернулся к двери. Тишка забрался под одеяло так, что не было видно даже хвоста. «Как не повезло, что отец еще дома!» «Вообще-то странно. Обычно он отправлялся в администрацию Максвера еще засветло». Дверь скрипнула, и Сергей угрюмо посмотрел на отца. «Что?» Лицо отца дрогнуло, а взгляд стал колючим. «Можно побольше уважения?» Грозно проговорил он. И тут же широко улыбнулся. «Я зашел обсудить с тобой помолвку с Анастасией». «Не хочу». Сергей отвернулся, и пальцы его ловко заскользили по пуговицам, застегивая рубашку. К тому же, не некогда. У меня дополнительная тренировка. Скоро гонки». По гладко выбритым щекам седовласого мужчины скользнули желваки, а губы скривились. Он тяжело задышал, не отрывая взгляда от спины сына. «Упрямец!» – прорычал он. «Разве ты не понимаешь, что Настя для тебя – самая лучшая партия? Скоро ты закончишь академию и будешь работать в администрации. Если бы у тебя было три таланта...» Проблем бы не было. Но с двумя тебе придется столкнуться с жесткой конкуренцией. Ты не знаешь, что это такое. Тебя могут порвать на куски. Отец Настя же присмотрит за тобой. Хватит, вспылил Сергей. Он развернулся к отцу и шагнул ему навстречу. Это вы с дядей Ромой решили, не мы. Хотите, женитесь сами. А я не хочу. И если ты так заботишься о моем будущем, то почему бы тебе самому не присмотреть за мной? Отец шумно выдохнул. Глаза его сузились, а губы сжались в тонкую линию. Сергей не опустил взгляда, но кадык его судорожно дернулся. «Скоро!» – не выдержал отец, и из груди его вырвался вздох. «Все изменится!» «Что изменится?» – насторожился Сергей. Отец посмотрел на него так, словно Сергей снова пятилетний мальчик, который стащил из библиотеки старинную книгу по магии. и пытается расспросить о самом опасном из них у родителя. «Все!» — сухо обрубил отец и добавил чуть мягче. «А ты не спеши лезть во взрослую жизнь. Лучше сосредоточься на учебе и на Насте. Официальную помолвку назначим на выходные». Он решительно вышел из комнаты, а Сергей возвел глаза к потолку и простонал. «Еще не хватало». Он повернулся к кровати. «Эй, трусишка, вылезай!» Из-под одеяла высунулась черная мордочка. Зеленые глаза кота, не отрываясь, смотрели на хозяина. Тот вздохнул, уговорил. Тишка с победным мявком бросился к кровати и быстро забрался по одежде на плечи Сергея. И тот слегка поморщился, ощутив его острые коготки. «Сегодня мне просто необходима моральная поддержка», – пробормотал он, почесывая кота за ушком. Земля быстро надвигалась, и сердце ее дрогнуло. а держак метлы завертелся под пальцами. Тони скрикнула и отдернула руки. Метла встала вертикально, словно лошадь на дыбы, и Тони полетела вниз. Удар о землю словно вышиб весь воздух из тела, и она захрипела, ощущая боль в боку. Тони перевернулась на спину и со злостью посмотрела на облака. — Да что же это такое? — выкрикнула она, и слезы заструились из ее глаз, смешивая с грязью. «Неужели у меня никогда не получится?» «Чего разлеглась?» – заорал тренер. «Поднимайся!» Тоня со стоном приподняла голову и посмотрела на приближающегося тренера. «Кажется, у того даже лысина посинела от ярости». «Я больше не могу!» – взвыла она, а руки ее вцепились во влажную землю. «Сколько можно?» Тренер присел рядом с ней на корточки и его сильные пальцы охватили плечи Тони. Он потряс ее и заглянул в глаза. «А ты думала, что магия — это так, пальцами щелкнуть!» — закричал он, и Тоня сжалась комочек. Как не прискорбно! Именно так она всегда и думала. «Этому учиться надо! Таланта мало, его нужно развивать. Вот я смотрел на тебя вчера и думал. Она летает по залу, словно на метле. Настоящий профессионал! Но я ошибался». Ты без метлы справляешься лучше, гораздо лучше. Такое ощущение, что она тебе только мешает. Может, ты не способна пойти дальше официантки? Тоня высвободилась из схватки его длинных пальцев и отползла, подволакивая ноющую ногу. Кровь на царапинах смешалась с грязью, и Тоня уже боялась воспаления. Но тренер не обращал внимания на ее раны, требуя подниматься в воздух еще и еще. Тоня тоскливо посмотрела в его зеленоватые глаза. «Может, это не мое?» — схлипывая спросила она. «Ведь никто не проводил мне диагностику. Меня зачислили сразу на третий курс. Я понятия не имею, какие у меня таланты. Да и есть ли они вообще? Это не Конор Гроза был гонщиком, а я... я... Лишь жалкая официантка». Тренер резко поднялся и сплюнул в сторону. «Тогда отдыхай», – процедил он сквозь зубы. «Если ты считаешь, что тебе кто-то должен рассказать о твоих талантах, убедить тебя в их присутствии, в Академии тебе делать нечего. Можешь собирать вещички и валить свое обливино». «Зачем вы так?» – воскликнула Тоня. Она поднялась на четвереньки и, морщась от боли в боку и ноге, вцепилась в куртку тренера. «Я же понятия не имею, как все должно быть». Мне приходится лишь догадываться. Тренер наклонился, и глаза его сверкнули. «Так это же твой плюс!» – прошипел он. И Тоня с ужасом покосилась на его хищный оскал. «Ко мне из года в год приходят болванчики, которым уже с младенчества расписали, как они будут жить и что делать. И почти все согласны с предопределенной жизнью. А тебя судьба бросила в середину реки. И у тебя есть выбор». Какую жизнь для себя выберешь, а? Утонешь или будешь бороться до последнего?» Тоня напряглась, а пальцы ее сжали толстую ткань куртки тренера. «Я буду бороться», — твердо заявила она и громко добавила. «Но не до последнего, а до победного». Другое дело, — довольно улыбнулся тренер, помогая ей подняться на ноги. «Садись на метлу и не тормози при приземлении, чтобы древко не начало вращаться». Митла чую, твой страх и противоречивые желания. Тоня похромала к блестящим прутьям, которые были видны в сырой траве. Она сомкнула пальцы на держаке, стараясь не смотреть на содранные в кровь костяшки. Колени ее задрожали от напряжения, а в ушах зашумело от силы ветра. Стартовала она легко, словно играючи, но это с самого начала давалось просто. И, как утверждал тренер, вовсе не являлась ее заслугой. Земля отдалялась. В лицо уже бил колючий ветер, и одежда прилипла к телу. Похоже, началась морось. Зубы у Тони мелко застучали. Она силой стиснула их и приникла грудью к древку, а взгляд ее буравил проклятое дерево, вокруг которого она должна была обернуться, прежде чем возвратиться к тренеру. Ветви его качались все сильнее. Ветер усиливался. Зеленый исполин словно приветствовал ее, как старого знакомого. Точнее, старого врага, ибо царапины на голенях Тони оставили именно эти злополучные ветки. Тоня прикусила нижнюю губу, и руки ее напряглись. Она направила метлу к дереву, стараясь выверить расстояние и не врезаться в крону. Держак нагрелся. Тоня вздрогнула и ощутила боль, И горячую струю на подбородке пальцы побелели от напряжения и древко метлы описала красивый полукруг не задев даже листика смех вырвался сам собой а глаза заволокло слезами у нее получилось ветер засвистел в ушах и скорость возросла на прямой тоня уперев плечом мокрые от дождя и слез щеки всмотрелась в расплывающуюся фигуру «Еще предстоит приземление. Утонуть или выглыть?» Тоня усмехнулась. «Скорее пасть или взлететь!» «И на этот раз она не упадет, а изящно спрыгнет с метлы, как это вчера сделал Сергей». При мысли о черноглазом парне сердце ее забилось, а древка вдруг ожгло ладони. Тоня вскрикнула, но на сей раз рук не отдернула. Метла завибрировала и начала вращаться. словно пыталась вывернуться из цепких пальчиков Тони. «Да ни за что!» – упрямо воскликнула Тоня. Фигура приближалась, и Тоня направила взбесившуюся метлу вниз, намереваясь исполнить образцовое приземление, несмотря ни на что. Почему метла себя так повела? Она лишь подумала о Сергее. И тут Тоня с ужасом увидела, что древко покраснело, словно раскаленное железо. Боль в ладонях стала нестерпимой. Тоня дернулась, и метла перевернулась хвостом к небу. Огромная темная масса летела навстречу. Фигура тренера заметалась. Тоня в панике уцепилась за него взглядом, пытаясь заставить метлу слушаться, и на всей скорости сбила его с ног. Раздался треск. Тоню обхватили сильные руки, и она покатилась по земле в обнимку с тренером. Свет закружился в вихре танца с темнотой. И мир замер. Тоня застонала от тяжести придавившего ее тела, ощущая себя тряпкой, которую только что хорошенько отжали. Казалось, в теле не осталось ни единой целой косточки. Лицо же было все в грязи, и Тоня попыталась вытереть глаза тыльной стороной ладони. Тренер пошевелился, поднял голову, и Тоня замерла, глядя в синие глаза Сергея. На миг ей показалось, что это иллюзия, как было вчера в трактире. Но это был действительно он. «Ты?» – прохрипела она. «Что ты здесь делаешь?» «Лежу», – саркастично ответил тот. «Хотя только что стоял. Какая у тебя магия мощная? Укатает кого угодно». «Я не хотела», – жалобно простонала Тоня. При мысли, что Сергей лежит на ней, сердце ее отчаянно забилось, а в лицо бросилась краска. «Слабо верится», – хмыкнул Сергей. Ты летела прямиком на меня. Я пытался увернуться, но должен признаться, что твое мастерство круче. Я виновата, — прошептала Тоня. В горле ее словно застрял комок, а взгляд то и дело касался его губ. Улыбка медленно растаяла на лице Сергея, а глаза бархатно потемнели. Тоня замерла, боясь даже дышать. Разумеется, он понял. После вчерашнего ее признания. и вообще Сколько еще девчонок мечтали о поцелуе, глядя на черноволосого красавца? «Придется тебя наказать», — тихо произнес он, и сердце Тони словно кровью облилось. «Пусть даже эта игра, пусть она потом пожалеет, даже если ей предстоит плакать всю ночь, все равно, лишь бы он коснулся ее». Тоня нетерпеливо облизала губы, и лицо Сергея медленно приблизилось. Тоня потянулась к нему приоткрытыми устами. мяу сдавленно произнесло нечто у самого горла Тони. Она вскрикнула, а Сергей поспешно перекатился на землю. Из-за пазухи парня выскочило черное чудо и, бешено вращая круглыми зелеными глазами, заметалось вокруг них. «Что это?» – звизнула Тоня на четвереньках, отползая в сторону. «Это кто?» – рассмеялся Сергей. «Тишка, мой кот. Я и забыл про него. Мяу!» Возмущенно заорало взъерошенное существо, становясь между ним и Тони. «Мага-кот!» Поспешно поправился Сергей и погрозил Тишки пальцем. «Вот только посмей!» «А что он хочет сделать?» Настороженно уточнила Тоня, пристально следя за котом. «Ничего он не хочет», — громко сказал Сергей, многозначительно глядя на кота. «Если, конечно, хочет прокатиться на моей метле!» Кот фыркнул. Шерсть на его загривке немного улеглась. а глаза перестали напоминать два зеленых фонаря. Сергей удовлетворенно качнул головой. «Иди-ка погуляй!» Кот высокомерно посмотрел на Тоню. Хвост его нервно дернулся, и Тишка медленно побрел прочь. Тоня невольно хихикнула, ладони ее вспотели, а взгляд заметался. Она не смела посмотреть в глаза Сергею. Тот опустился рядом, и Тоня услышала его вздох. «Прости затишку!» Немного смущенно проговорил он. «Мага-коты очень ревнивы!» «Кот приревновал тебя ко мне?» Краснее произнесла Тоня. Она спрятала лицо в ладони из языка сорвалась. «А ты уверен, что это кот, а не кошка?» Сергей рассмеялся, и Тоня ощутила его горячую ладонь на своей макушке. От неожиданности она вздрогнула и посмотрела на него. Глаза Сергея сверкали. а губы скривила ухмылка. «Уверен», — произнес он, и легонько коснулся подбородка Тони. Она вздрогнула, а Сергей показал свои окровавленные пальцы. «Кажется, ты себе губу прокусила. Тебе МакДоку надо». Тоня вспомнила о надежде, невольно содрогнулась и упрямо покачала головой. «Не нужно. На мне все заживает быстрее, чем на магокоте». «Кстати, о последнем. Почему он тебя слушается?» У нас в поселке говорят, что мага хуже пожара. Они действительно живут сами по себе и творят, что хотят». Сергей вздохнул. Лицо его запрокинулось, а веки смежились. Он облизал губы, и сердце Тони болезненно сжалось. «Эх, если бы не брыдкий мага ей было бы о чем вспоминать». «Ты знаешь, кто мой отец?» – тихо спросил Сергей. Тони покачала головой, но он не смотрел на нее. «Конечно же, еще не знаешь. Я сын первого заместителя главы Максвера. У моего отца максимальное количество талантов, и все три правильные. Я же, так сказать, не уродился. Простой стихийник, слабый гастромак». Тоня подтянула колени к подбородку. Разумеется, она знала, что парень не из бедных. Весь его вид и машина, и подарок ей. Сергей и раньше был лишь мечтой. А после его рассказа ей стало горько от осознания, что глупо было даже мечтать. — А самое ужасное не знает даже мой отец, — вздохнул он и с трудом произнес. — За маги, здесь не в почете. Я решил, что пусть лучший отец считает меня слабым, чем жалким. — Но почему? — воспротивилась Тоня. — Ведь у тебя тоже три таланта. Это круто. — Это отстой. Третий дар совершенно непрактичный. Равнодушно пожал плечами Сергей. «Работы не найти и для администрации бесполезен». «Не понимаю». Тоня потерла пальцами виски. «Магокоты что-то могут. Я слышала, что их магию некоторые даже используют». Сергей расхохотался. «Предлагаешь использовать магокотов в администрации? Одно предположение вызовет такой фурор, что Максвер будет стоять на ушах неделю». «Тоня». мага хуже пожара не только в деревне, в поселке», обиженно поправила Тоня. Сергей усмехнулся, но промолчал. Он повертел головой в поисках мага -кота. Взгляд его устремился к дереву, и по щекам скользнули желваки. Тоня оглянулась и увидела черную тень в зеленых ветвях. «Тишку я нашел на границе, где был с отцом», продолжил Сергей. Он угодил в ловушку, пытаясь раздобыть парочку кур. Выглядел ужасно, Я думал, что не выживет, но мне удалось. Начальных знаний о замагии хватило. Начальных? подняла брови Тоня. Как это? Сергей понимающе кивнул. Тебя же зачислили сразу на третий курс. Первые два года мастера изучают все виды магии. На третьем уже только свои дары и плюс желаемый факультатив. И ты не стал дальше изучать за магию? растерянно уточнила Тоня. Но тебе же это нравится. «Это все равно, что повесить на грудь табличку», — хмыкнул Сергей. «Третий никчемный дар закрыл бы мне двери в администрацию Тоня». По спине Тони прокатилась холодная волна, и она прижала руку к губам, сдерживая вопрос. «Зачем спрашивать?» «И так понятно, что Сергей только что раскрыл ей тайну, от которой зависит его будущее». «Но почему именно ей?» Губы ее расплылись в улыбке. Ранка отозвалась болью. И Тоня ойкнула. Взгляд Сергея скользнул в сторону Академии. «Тренер возвращается», – холодно проговорил он. И сердце Тони сжалось. А вдруг он пожалел, что открылся ей. «Скоро начнутся занятия. Тоня, я прокачу тишку, пока ребята не подошли». Он так просился. «Посидишь немного одна?» Тоня растерянно кивнула. А Сергей легко поднялся и, подхватив ее метлу, побежал к дереву. Тело мага-кота черной кляксой тут же соскользнуло на землю, словно Тишка только и ждал, когда хозяин наговорится. Кот забрался Сергею за пазуху, и мастер тут же взмыл в небо. Тоня завистью проследила за его легким полетом и тяжело вздохнула, вспомнив свои жалкие потуги. Руки ее сцепили из жесткую ткань сценического костюма, и Тоня невесело усмехнулась. Каким же клоуном она показалась Сергею, да еще вся в грязи. Тоня охнула и попыталась стряхнуть землю широкий шорт, но грязь забилась между пайетками. Впрочем, Аля просила не рвать одежду, так ни одной дырочки не случилось. Тоня махнула рукой и выпрямилась. К ней приближался хмурый тренер. «Видел твой пируэт», — проворчал он, — «так и норовишь угробить моего лучшего гонщика накануне соревнований. И ладно бы сама могла на метле сидеть». «Я умею». — протестующий воскликнула Тоня. — У меня даже получилось облететь дерево. — Толку-то! — пожал плечами тренер. Выглядел он разочарованным. — Я надеялся, ты будешь более способной. Тоня засопела, руки ее уперлись в бока. — Я еще попробую! — буркнула она. — Это тебе не пирожное, чтобы пробовать! — огрызнулся тренер. — Нужно не пробовать, а лететь! Концентрация и сила, и никак иначе! Она вздрогнула. Рука ее взметнулась к колбу, а глаза сузились. Взгляд зеленоватый глаз прикован к маленькой фигурке Сергея. Лицо тренера расслабилось, а тонкие губы растянулись широкой улыбке, обнажая маленькие редкие зубы. «Как он летит!» — восхищенно проговорил он. Тоня кивнула, и руки ее прижались к груди, а сердце забилось. «Еще бы добавить твое полное отсутствие самосохранения! Цены бы такому гонщику не было!» э Растерянно протянула Тоня. Это был комплимент? Тренер вздохнул. Плечи его коротко дернулись. Он протянул Тоне пачку бумаг. Это тебе, недовольно проговорил он. Даниил вызвонил мне, чтобы я передал тебе тесты. Он хочет понимать, что за ученика получил на третий курс факультатива. А кто этот Даниил? С подозрением спросила Тоня, и бумага хрустнула под ее пальцами. Ты же учишься вместо Никанора. Брови тренера взметнулись вверх, а он изучал стихию ветра, а факультативом историю древнейшей магии. «Сейчас идут зачеты, и тебе придется поднапрячься, чтобы не вылететь с курса Даниила». Шея Тони похолодела, а листы в руках задрожали. «А если я не сдам этот зачет?» – замиранием сердца спросила она. «Меня отчислят из академии?» «Нет, конечно», – фыркнул тренер. но древнейшее для тебя будет закрыто. Запись в дипломе мастера о прохождении курса Даниила даст тебе больше шансов найти хорошую работу. Этот факультатив открыли не так давно. И на специалистов хороший спрос. Ладно, махнул он рукой. Сейчас начнутся занятия. Ты еще не можешь присоединиться к остальным студентам. Безопасностью для их здоровья. Он усмехнулся, и Тоня невольно потерла горящие уши. Она покосилась на листы, испечренные красивым почерком, и уточнила. «А когда это нужно сдать?» «Сегодня в полдень у тебя индивидуальное занятие в его классе. Мой тебе совет, не опаздывай. На поле ждут тебя сегодня в четыре. И приготовься, буду гонять до седьмого пота». «До какого пота, не знаю», – упрямо ответила Тоня. «Но в шесть мне нужно быть на работе». Тренер усмехнулся. Тогда тебе предстоит заниматься активнее. О, Сергей возвращается. Вот смотри и учись. Какая линия? Какой заход? Не полет, а песня. Тоня завистливо вздохнула, наблюдая, как Сергей мягко коснулся стопами земли. Мгновение, и он идет к ним, словно не летел вовсе, а прогуливался. Лицо его раскраснелось, а ярко-синие глаза весело блестели. Тренер сутулился, взгляд его уперся в землю. а восхищённая улыбка растаяла. «Зачем явился до тренировки?» – недовольно проворчал он. «Новенькая приглянулась. С девочками общайся за пределами поля. Я же говорил, что не потерплю несерьёзного отношения к занятиям». Тоня поперхнулась, а щёки её налились жаром. Она хотела возмутиться, но слова застряли в горле и лишь махнула руками. «Оборотень, а не тренер!» Только что не сводил восхищенного взгляда с ученика и тот же набросился на него с обвинениями, да еще практически обвинил их в свидании на поле. Она вспомнила слова тренера о том, что сбила его лучшего гонщика, и краска на щеках стала еще ярче. Конечно же, он видел их лежащими на земле и истолковал по-своему. Но что ответит Сергей? Тоня украдкой бросила на парня взволнованный взгляд. Сергей широко улыбнулся, разжал пальцы, и метла шуршанием упала в траву. «Тишка, по вам, очень соскочился, тренер!» – весело заявил он, не глядя в сторону Тони. Руки его раздвинули в ворот рубашки, и из-за пазухи показалась хитрая мордочка мага-кота. Уж очень просился на поле. Тренер отшатнулся так, словно увидел гремучую змею. Дрожащие руки его схватили за голову, а челюсть затряслась. «Что?» заорал он убери это чудовище отсюда немедленно но у меня занятия серьезно ответил сергей не имею права пропускать скоро гонки ты уже потренировался высоким голосом проговорил тренер взгляд его не отрывался от животного а ладони от собственной лысины убери его и больше никогда слышишь никогда не приноси магакота на поле надо прописать это в правилах хорошо кивнул Сергей и неожиданно подмигнул Тоне. «Сожалею, больше не получится использовать меня в качестве тормозной подушки». И пошагал прочь. Тоня вздрогнула, будто очнулась, и побежала следом за ним. «Сергей, подожди!» Тело его замерло, а любопытный котя разобрался на плечи, и Тоня поежилась от пронзительного взгляда его зеленых глаз. Брови на напряженном лице Сергея слегка приподнялись. «Что?» Тоня замерла в шаге от него. На душе ее заскребли кошки. Сейчас он казался таким холодным и остраненным, словно откровенный разговор между ними ей всего лишь примерещился. Тоня смущенно улыбнулась, и руки ее затеребили жесткие от поеток край блузки. — Ты сейчас поедешь в город? — с трудом проговорила она и опустила взгляд. — Мне нужно купить нормальную форму. Может, ты покажешь мне, где это можно сделать? «Прости, что прошу тебя, но мне больше не к кому обратиться». Сергей хмыкнул. Плечи его расслабленно опустились, а губ коснулась легкая улыбка. Тоня растерянно моргнула. «А каких слов он ждал?» «Конечно, покажу», — кивнул он. «Только я не еду в город». Рука Тони, сжимающая листы теста, безвольно опустилась. «Не едешь?» — разочарованно переспросила Тоня. Но тренер сказал... Сергей перебил. «Мой дом недалеко от академии пешком минут пятнадцать не против прогуляться разумеется не против облегченно выдохнула она догоняя сергея и пошагала рядом примеряясь к его широким шагам а почему тогда ты живешь в общаге не то чтобы живу раздраженно пожал плечами сергей а взгляд его устремился к зданию академии но пытаюсь сбегать из дома как можно чаще если бы ты была знакома с моим отцом ты бы не спрашивала почему не промолчала что же за монстр отец сергея если сын не смеет рассказать о своих истинных дарах и желаниях да еще старается улизнуть из дома при любой возможности я бы вообще туда не возвращался вдруг произнес сергей словно отвечая ее мыслям да в общаге не разрешено заводить животных а тишку я не могу бросить прямая обязанность за омага забота о магических существах Тоня перевела взгляд на черное существо. Кот вольготно развалился на плечах Сергея, и его пушистые лапки покачивались при каждом шаге хозяина. Искреннюю любовь зоомага к коту не разглядит только слепой. В этот момент она позавидовала Тишке. Вот бы оказаться на его месте. Не на плечах, разумеется, а стать тем, кого так нежно любит Сергей. Нога вдруг угодила в ямку, невидимую в густой траве. И Тоня, потеряв равновесие, рухнула на ободранные колени. Скрипнув зубами, она недовольно посмотрела на Сергея, который даже не заметил ее падения. Боясь потерять парня из виду, она вскочила на ноги, потерла ноющие бедра и поморщилась. На плечах Сергея она все-таки была бы не против оказаться. Сергей свернул на тропку, вихляющую между деревьев, и Тоня поспешила за ним. Спина Сергея была напряжена. Кисти рук то и дело сжимались в кулаки. Тоня молчала, боясь помешать его мыслям. Кот повернул мордочку к ней, и его зеленые глаза буравили Тоню так многозначительно, что по ее спине поползли мурашки. мога так близко и не пытается ни навредить, ни сбежать. Тоня осторожно протянула руку, и ее пальцы коснулись мягкой шерстки. Веки-тишки смежились, а шея вытянулась, он провел ухом по ее ладони. Тоня улыбнулась и смелее почесала кота за ушком. Длестящий нос Тишки вдруг задергался. Усы встопорщились, а лапы напряглись. Тоня испуганно дернула руку, решив, что позволила себе лишнее. С точки зрения мага-кота, Тишка, лежи спокойно. Рассеянно проговорил Сергей, и его пальцы коснулись кота. «Не то свалишься». Но кот и не думал слушаться. Он вдруг спрыгнул на землю и стал перед Тони. Она замерла на месте, а сердце ее забилось быстрее. Она судорожно вздохнула, а Сергей удивленно оглянулся. Что такое? И тут магокот набросился на Тоню, и она успела лишь прижать ладони к глазам, пытаясь защитить их. Тишка мгновенно забрался по одежде. Тоня ощутила на шее его теплую тяжесть и медленно отвела руки от лица. Дыхание ее замерло, а взгляд устремился на Сергея. Похоже, ты понравилась Тишке. Неопределенно хмыкнул он, наблюдая, как кот хватает Тоню за руки, подтягивает, и его красный язычок шершаво прикасается к ее пальцам. «Или твоя магия кажется ему вкусной?» «Главное, чтобы ему не казались вкусными мои глаза», – прошептала Тоня, не смея пошевелиться. «А что такого тишка сделал тренеру, что тот так боится кота?» Сергей покачал головой и рассмеялся, и потянулся к коту с намерением снять с плеч Тони. Но Тишка неожиданно зашипел, и Тоня испуганно втянула голову в плечи, а Сергей поспешно отдернул руки. «У меня две новости», — напряженно произнес он. «Начать с хорошей или с плохой?» Тоня сглотнула и вопросительно посмотрела на Сергея. Тот не выдержал и рассмеялся. «Похоже, брыдкий мага оправдает свое название». Тоня растерянно моргнула, и Сергей пояснил. «Тишка решил сменить хозяина». И, увы, твоего мнения по этому вопросу, мага-коту не нужно. Раз ты живешь в трактире Али, то там же жить и коту. Тони осторожно коснулась шерстки Тишки, и кот ловко поднырнул под ее руку. Улыбка озарила лицо Тони, и она взволнованно покосилась на Сергея. «Думаешь, мне разрешат оставить его?» «Спрашиваешь?» — хмыкнул Сергей. «Когда народ узнает, что мага-кот обрел живое воплощение, От клиента отбоя не будет. А это Али на руки. Ты даже можешь смело просить прибавки к жалованию. Тоня прикрыла веки, ощущая, как внутри нее растет нежность к этому комочку шерсти. Если бы она знала, что общение с мага приносит такую радость, то давно бы собрала всех беспризорников по округе Облевина. Но с детства ей внушали, что они опасны. Тоня вздрогнула и посмотрела на Сергея. «А что у него за магия?» – обеспокоенно спросила она. «Что он может?» Тот скривился, взгляд его скользнул в сторону. «Могу сказать, что он точно не ловец и не ловкач. Добывать себе еду и избегать ловушек Тишка явно не способен. И вообще, вы с ним похожи. Во всяком случае, по способности находить себе неприятности на пятую точку». Тоня показала ему язык и смелее погладила кота. Мысль о том, что у нее теперь есть свой собственный кот, нравилась ей все больше и больше. «Не слушай его, Тихон», — заявила она. «Я тебя в обиду не дам». «Тихон?» — невольно рассмеялся Сергей. «Кот же, напротив, важно распушился. Кажется, ему и это нравится». «Ты точно не против?» — осторожно уточнила Тоня. Сергей поджал губы и взгляд его похолодел. «Может, тебе он раскроет свою особенность магии?» Криво усмехнулся он и мстительно добавил. «Я даже рад, что этот нахлебник слез с моей шеи. Теперь я могу жить вообще общаге дома появляться лишь...» «Да никогда не появляться!» «Так что спасибо, мастер-катастрофа!» Тоня фыркнула, и кот в точности повторил этот звук. Сергей махнул рукой и расхохотался. «Ладно, идем тебе за нормальной одеждой, а то мага-кот при мастере...» а на хозяйку без слез не взглянешь. То под мальчика косит, то под новогоднюю елку. Настя остановилась в полутемном коридоре около закрытых дверей. Сквозняк обдавал сыростью, и пальцы ее холодели на белоснежном набалдашнике изящной трости. Та была уже не нужна, нога почти не ныла. Но Настя решила, что будет вызывать больше сочувствия у Даниила, если явится к нему на индивидуальное занятие прихрамовое. Костяшки ее пальцев постучали о темное дерево двери, и звук гулким эхом разнесся по коридору. Стучать тоже было обязательно, но Настя решила сыграть роль неуверенной в себе ученицы. Она надавила на ручку двери, и раздался легкий скрип. Из аудитории пахнуло теплом и ароматом трав и старых книг. «Мастер Даниил?» – дрожащим голосом позвала Настя. «Можно?» Она встретилась взглядом с преподавателем древнейшей, и по коже ее пробежался озноб. Даниил молча смотрел на нее, и его черные глаза, казалось, ничего не выражали. Настя ощутила себя так, словно он в одно мгновение разгадал всю ее игру. Щеки ее опалило жаром, и захотелось отбросить трость. Но она упрямо жала зубы и медленно прошла в аудиторию. «Это твое последнее индивидуальное занятие». — равнодушно проговорил Даниил. Лицо его опустилось, и волосы скользнули по плечам. Ручка, зажатая в его длинных белых пальцах, задвигалась. Настя раздраженно с ноги на ногу и тут же напомнила себе, что опираться нужно на здоровую ногу. Через пару мгновений вспомнила, что повредила левую и сменила центр тяжести. Казалось, Даниил не обратил внимания на ее движение. но уголки его губ дрогнули. «Что бы ты хотела сегодня обсудить?» уточнил он, листая свои записи. «Ничего», — с придыханием произнесла девушка. «Я пришла показать заклинание для зачета подревнейшей». «Если ты пытаешься довести до ума то, что показывала на последнем занятии, то не стоит», — хмыкнул Даниил. «Там изначально неверное построение магических линий. Но, может, у тебя есть другие...» «Более интересные идеи есть?» – торжественно заявила Настя. Она радостно посмотрела на преподавателя, а губы ее растянулись в бекующие улыбки. «И моя идея настолько хороша, что я, невзирая на травму, пришла к вам сегодня ее продемонстрировать». Даниил впервые взглянул на Настю с интересом, и она счастливо вздохнула, наслаждаясь вниманием преподавателя древнейшей. Листок с записями Даши, который она изучала всю ночь, Словно встал у нее перед глазами. Получилось у Анастасии только к рассвету. И сейчас она в сотый раз вытянула руку. Пальцы ее сложились определенным образом, и по аудитории запрыгал маленький фиолетовый шарик. Коснувшись противоположной стены, он рассыпался тающими каплями, словно мыльный пузырь. Настя быстро взглянула на Даниила. Лицо преподавателя стало задумчивым, а глаза потемнели. «Интересно». Сквозь зубы проговорил он, и лицо его обратилось к Насте, а в черных глазах неожиданно вспыхнула холодная ярость. Настя вздрогнула, руки ее задрожали, а во рту пересохла. Неужели он догадался? Но как? Лицо Даниила вновь стало напоминать ледяную маску, словно злость Насти лишь привиделась. Преподаватель откинулся на спинку стула, и его увеченная правая рука покачнулась. «Хорошо», – бесстрастно произнес он. Покажешь на занятии. Свободно. Настя поспешно покинула аудиторию. Спина ее прижалась к закрытой двери, и прохлада деревянной поверхности немного привела ее в чувство. Какая странная реакция преподавателя на заклинание новенькой. Впрочем, какая разница? Главное – получить зачет по древнейшей И Настя, беспечно размахивая росточкой побежала наверх по лестнице.